Глава ва восьмая бог праведности. Размахнувшись трезубцем аж из-за головы, я словно секирой ударил им бога праведности. Боковые лезвия моего оружия приплюснуты и заточены, поэтому вполне пригодны для того, чтобы рубить врага. На миг я подумал, что так и случится. Однако Археус умудрился хлопком поймать лезвие и зажать его между ладоней. А! Грявкнул мне в лицо противник и пнул босой грязной ступней в грудь. Лезвие от рышулы Археус не отпустил, так что от нанесенного мощного удара мы оба стремительно полетели вниз. Я умудрился перевернуться в воздухе и оказаться сверху. Археус попытался вновь дотянуться до меня ногой, но каким-то чудом я смог уклониться и продолжить концентрировать энергию. Затем в мгновение ока пропустил ее через древко трешулы и выпустил через боковое лезвие. О! Снова заревел мой противник, разведя в стороны обожженные ладони. Оттолкнувшись прямо от воздуха, я ускорил свое пикирование. Летел на врага, выставив вперед трешулу. Ее колюще режущую часть покрывала темно фиолетовое марево, в котором танцевали почти черные змейки молнии. Моя скорость практически вдвое превышала скорость противника. Археус падал спиной вперед, поэтому во-первых, видел мое стремительное приближение, а во-вторых, не мог оттолкнуться ногами от воздуха, как сделал я, чтобы ускориться. Каюсь, я уже думал, что выиграл. В голове мелькнула мысль, что бывшему богу праведности никак не увернуться, что еще несколько мгновений, и он шлепнется на землю пригвождённый моим трезубцем. Однако Археус смог меня удивить. Он не стал пытаться развернуться в воздухе, он продолжал падать все так же спиной вперед, правда, развернул израненные ладони, подняв их лицом кверху, а затем выпустил из обеих ладоней мощный поток энергии. Безумный бог применил ту же технику, что мы используем для быстрого передвижения, только не ступнями, а ладонями. Он оттолкнулся от воздуха руками, ускорив свой полет, а заодно и замедлив мой, ибо выпущенный им поток энергии ударил мне в лицо. Но я не сдался и все еще намеревался пронзить грудь врага трешулой в ближайшее мгновение. Для этого еще сильнее ускорился, почти настиг его. Рухнув на землю, безумный бог тут же ушел перекатом влево. В точке, куда он упал, начала расходиться земля. Я не успевал остановиться и ударил тришулой в зарождающийся кратер. Едва лезвия начали входить в землю, крутанулся на древке, будто танцовщица на шесте. Прогремел оглушительный взрыв, кардинально изменивший окружающий нас ландшафт вырвал с корнями деревья, превратил в ямы небольшие холмы, при этом взрыв ничего не сделал башне у подножья которой мы и сражались. Земля и камни, полетевшие в сторону Зуртарна, исчезли, рассыпались в невидимую пыль, едва коснувшись его стен. «Ну а я Я предвидел такой поворот событий, потому и исполнил свой трюк на шесте, чтобы повернуться в сторону, куда рванул Археус. Ну а дальше оставалось лишь выдернуть тризубицы из земли, сильно оттолкнуться и позволить мощной взрывной волне подхватить мое тело. Вновь от боли взревел безумный бог. Он смог заблокировать удар моей трешулы, поэтому вместо груди врага я пронзил насквозь его правое предплечье. Я атаковал в тот момент, когда Археус поднимался на ноги, так что сейчас он замер, стоя на одном колене. Что было сил надавил на трешулу, однако опытный противник смог использовать это давление против меня. Он чуть повел руку в сторону, и я начал терять равновесие. Именно в этот момент безумный бог попытался подсечь мою ногу своей. Что ж, этот маневр я прочел, так что умудрился подпрыгнуть в воздух, не отпуская древко трешулы. В итоге я вытянулся в ровную свечку, давящую всем весом на свое основание, предплечье Археуса. Разумеется, и энергию я не переставал использовать, так что не было ничего удивительного, что трезубец вновь начал углубляться в плоть противника. Безумный бог снова яростно зарычал, когда три дыры в его предплечье объединились совсем уж в огромную расщелину. Колющая режущая часть трешулы полностью прошла сквозь руку противника, и зубья моего оружия вгрызлись в ключицу Археуса. "Болина! Выдавил некогда гордый бог, а ныне безумная пешка Рюгуса. Мне тоже больно смотреть на тебя". Хотелось сказать в ответ, но вести разговор в моем положении не очень-то удобно. И все же эта несказанная фраза, эта мелькнувшая точно вспышка мысль стоила мне определенных последствий. Мимолетная жалость и грусть, вызванная тем, что приходится сражаться с Археусом и терзать его тело, отвлекли меня. Всего лишь на полмогновения я ослабил концентрацию, не потерял, а именно ослабил немного. И вот этого немного хватило безумному богу для контратаки. Для безумной контратаки, на которую мало кто в здравом уме был бы способен. Левой рукой Археус схватил древко моей трешулы и с силой дернул вниз. Тройное лезвие с радостью рвануло дальше в тело врага, ломая его ребра, разрубая мышцы, уничтожая легкие. От боли безумный бог впал в ярость. Я не успел отпустить трешулу или вообще хоть что-то предпринять. Колючие пальцы противника впились мне в лицо проткнув щёку, он схватил меня за нижнюю челюсть и потянул к себе, затем с силой повернул мою голову в сторону. Если бы я не укрепил тело энергией, он бы сломал мне шею. А в следующий миг Археус вцепился зубами в мое горло. Он реально пытался меня сожрать. Я слышал, как яростно сопит мой противник, клацая челюстями и понемногу отрывает меня куски. Уж не знаю, пытался ли он добраться до сонной артерии или вообще откусить мне голову, проверять не хотелось. Первое мгновение я был в шоке. Пусть я уже довольно опытный боец, но опыт этот отнюдь не вековой. В битвах с сильными противниками я продолжаю учиться, хоть порой и теряю голову от собственной силы. Как сейчас, например, начинаешь верить, что вот-вот выиграешь и закончишь бой, а тут противник выдает какой-нибудь небывалый финт. В такие моменты нужно быстро перестроиться и взять себя в руки. Хорошо, что несмотря на удивление и боль, в рваной щеке, зубах, шее, я смог собраться и продолжить. Грр! Выплескивая эмоции, сбрасывая человеческую личину, заревел я агроицкой глоткой. Несмотря на то, что моя шея стала гораздо толще и волосатей, Археус продолжал ее грызть, но мне было плевать. Я перестал исполнять акробатические этюды и держать свечку, приземлившись обеими ногами на землю. Мы поменялись местами, и теперь безумный бог был полностью в воздухе. Я сжал его голову ладонями и начал давить, что есть мочи. Всеми участками кожи я собирал энергию из воздуха, земли, травы. Вокруг меня мгновенно образовался мертвый круг диаметром метров в десять. Брал и энергию из уртарна. Археус отчаянно сопротивлялся. Даже когда его голова оказалась между моими ладонями, он все равно продолжал попытки сожрать меня, при этом размахивал ногами и руками. Его удары были довольно чувствительными. Безумный бог, как и я, собирал энергию, правда, несколько иным способом. «Сдавайся!» — ревел я, метаморфоза подлатала щеку, так что проблем с дикцией не было. Я пощижу тебя, я убью Рюгуса, спасу Зуртейн. Но сколько бы я ни пытался докричаться до него, он меня не слышал. Я помнил, что старик смог в свое время помочь Бергейну, очистив его с помощью энергии, и сейчас пытался провернуть нечто подобное. Я не только давил ладонями голову противника, но и направлял в эту самую голову предельно очищенную энергию. Я чувствовал, как моя энергия внутри Археуса смешивается с его. Именно в этот момент, где-то внутри безумного бога, я ощутил лиловый песок. Точнее, конечно же, я почувствовал чужеродную энергию, но воспринималась она именно как крупица песка в других энергиях. Что ж, я не удивлён. Теперь понятно, почему Археус ждал нас на крыше Зуртарна. С чего бы Рюгусу бояться держать при себе того, кто находится под его контролем? Так, теперь ясно, что нужно делать. Сконцентрироваться на лиловом песке, вывести его из тела Археуса. Черт возьми, это нереально. Я будто бы ловлю мошек сеткой из-под картофеля. Насколько же проворны эти проклятые песчинки? Насколько глубоко поселились среди густого многообразия энергии безумного бога, представляющего собой какие-то крохи энергии от крайне малочисленных последователей богов праведности, энергии тления, энергии Зортарна и личной энергии Археуса. Мои энергии сложно проворно передвигаться, в то время как лиловый песок чувствует себя здесь словно рыба в воде. Но еще бы, ведь общий энергетический фон Археуса это уже вот Рюгуса. Стоп. Главное не сдаваться. Продолжить давить. Ой, что это? В мыслях начали всплывать какие-то образы. Раненый человек с черными волосами, собранными в хвост, катается по траве в лесу, кричит, держится за голову. Рядом с ним мужчина и женщина корчатся в такой же агонии. Опавшая листва под их телами начинает стремительно гнить, я бы даже сказал, тлеть. Затем все прекращается. Троица постепенно начинает приходить в себя: Археус, Бергейн и Уртия. Следующий образ. Те же трое, но на сей раз в храме возле алтаря статуи четырех богов. Ясно, храм богов праведности, и храм ото тоже начинает тлеть. Однако ж и в этот раз Археус с товарищами смогли перебороть приступ. Еще несколько похожих сцен в разных декорациях: сперва деревянный дом, затем заснеженные горные вершины, В этих вершинах отряд лишился бойца. Обезумевшая Уртия рванула вперед, не разбирая дороги. В следующий раз в пшеничных полях приступ безумия застиг Археуса в компании одного лишь Бергейна, и на сей раз сбежал Бергейн, оставив лидера богов праведности в одиночестве. Археус дольше всех сопротивлялся безумию и проиграл ему только тогда, когда тело бога уже покрывали едко-зелёные хлюпающие раны. Последний из богов праведности окончательно потерял рассудок, когда сидел на желтом песке солнечного острова, раскачивался взад вперед будто болванчик, и поглаживал кусок единства. Вскочив на ноги, Археус завопил и побежал по песку к воде, из которой показался знакомый мне черный змей. Бог бросился на гигантскую рептилию, распахнувшую пасть, и сиганул ей прямо в рот вместе с единством. Вот и думай, действительно ли он полностью сошел с ума, или же, напрягая оставшиеся крохи разума, заставил себя спрятать артефакт до лучших времен. Ведь в отличие от Бергиена, приносившего агроидам и людям страдания и ужас, безумный Археус никому ничего плохого не сделал. Все это время он сидел внутри черного змея, и теперь я понимаю, отчего энергетический фон змеи показался мне странным. Понимаю и то, почему тварь была такой сильной. Следующий образ: скрючившийся в позе эмбриона бог в темноте. Археус будто впал в анабиоз, ожидая того, кто явится за осколком единства. И вот, тьма разверзлась вместе с плотью убитого черного змея, и на фоне открывшегося голубого неба я увидел черноволосую девушку, да более знакомую девушку.